Тридцать восьмая глава. Венчание Фреда и мы решили провести буднично, но народ в медовых покоях превратил в скромную свадьбу в праздник для всего района. — Не думал, что я столь популярен, — ошарашенно сказал Фред. — Ты скорее поводом стал, — устало сказал замотавшийся папаша. — Тебя знают и любят, но такой праздник больше потому, что давно у нас ничего хорошего не происходило. Там кого-то убили, здесь в казенных квартир согнали, соседи и родичи уезжают. Даже свадьбы последние два месяца не случилось. Фред кивнул, принимая объяснение тестя, смущенно, но с явственным оттенком облегчения. «Знаешь, а давай-ка мы тот перехваченный у контрабандистов виски на улице выкатим», предложил уже тяпнувший с утра Алекс. «Что-то сомневаюсь, что удастся его продать по нормальной цене. А так хоть людям праздник устроим». Свадьба вышла на славу. Такого размаха, как у Факадана с Лирой, нет и рядом, но очень недурно прошло. По крайней мере, халявной выпивки у народа оказалось предостаточно, а закуски и развлечения ирландцы и сами обеспечили. Веселье вышло несколько истеричным, но это уж времена сейчас такие. Переговоры с губернатором проходили в тайне. Алекс, Фред, Папаша, парочка лейтенантов Ира и Сеймур с доверенными людьми. Встреча проходила на одной из ферм поблизости от Нью-Йорка. Налетчики не так давно порезвились, убив здесь всю семью. Дом, едва отмытый от крови хозяев, ждал своих покупателей, а заодно послужил властям штата. «Не думал, что мы когда-нибудь встретимся», — откровенно сказал губернатор, брезгливо посмотрел на старые стулья, выставленные на веранде с щелястыми полами. Один из приближенных услужливо постелил на стул чистый носовой платок из нагрудного кармана. И Гораций сел, приняв это как должное. Отвечать Факадан не стал, скривил рот в усмешке, усевшись на перила, давно требующей покраски. Ирландцы последовали примеру командира, ведя себя нарочито небрежно, столь вызывающие нарушение этикета губернатора скорее позабавило да плевать. Иногда такие вот мелочи заменяют полчаса разговоров. Тем паче рассредоточились ирландцы вроде бы небрежно, но так, чтобы контролировать территорию и доминировать при возможной перестрелке упасть спирил спиной назад в невысокий кустарник, выхватывая в падении револьвер. Стандартные упражнения, внедренные насмотревшимся боевиков-попаданцем. «Итак», — сказал один из безымянных помощников Саймура. «Союз», — кратко ответил попаданец, покачивая ногой. «Мэр у нас очень уж специфический». «Да уж», — коротко рассмелся губернатор, «точнее не скажешь подробней». «Неофициальный союз», — весомо сказал папаша, «как только мэр споткнется в очередной раз», и толпа захочет его линчевать, он назначит виновных. Негры, ирландцы, губернатор. Судьба ирландцев и негров меня мало интересует, откровенно говоря, цинично сказал Сеймур, достав сигару и медленно ее раскуривая. А нас мало волнует судьба губернатора и негров, парировал Томас О'Брайн, равнодушно, потеряв красные от недосыпа глаза и непритворно зевнул. Губернатор, поставленный в один лет с чернокожими, скривился, но промолчал. «Судьба города, я полагаю, заботит всех», — язвительно спросил попаданец, отмахиваясь широкополой шляпой от клуба вонючего сигарного дыма. Пожары все помнят. Для нас повторение подобных событий и нынешнее почти осадное положение не в радость. Вам же, Гораций, повторение беспорядков будет стоить политической карьеры. А там кто знает, за время своего губернаторства вы немало мозолей оттоптали. Президент охотно свалит на вас все проблемы, как только споткнетесь. Есть сомнения?» — Пожалуй, нет, — спокойно ответил губернатор. — В чем будет суть договора? — Взаимная поддержка поначалу неофициальная. — Остановить выселение Ирландцева из жилья не получится, — предупредил губернатор. — Вот эту идею слишком сильно пропихивает. — Пошуметь по поводу беззакония смогу, на этом все. — Устраиваюсь, — спокойно кивнул папаша. — Все едино. В Нью-Йорке снова появляются серьезные банды. Старые фарты и прочий городской неликвид для них самое то. Все равно будут выживать нормальных квартирантов. Обеспечить защиту своим по всему городу не сможем. Это все ирландцы в медовые покои переселятся?» — восхитился губернатор, даже не пытающийся делать вид, что сочувствует. «Все оставшиеся», — поправил его Хакадан. «О-о-о!» Сеймур задумался и замолк. «Так значит, вы собираетесь переселять своих из города? Мексика, конфедерация, так?» Все-таки перехватили поток ирландских беженцев из Союза. «Вы умные, как всегда, догадливы, господин губернатор», — равнодушно сказал Томас. «Останутся только те, у кого есть возможность прожить в городе даже в нынешние смутные времена. но ну и самые упертые, конечно. Немного останется, три, может быть, пять тысяч, как ядро. Переселенцы из Ирландии время от времени будут задерживаться на пути в более благодатные края». «Интересное решение», — нейтрально сказал Гораций. «Согласен». Так я смогу рассчитывать на поддержку вашего Ира? — Пока выполняете соглашение, да, в том числе и на поддержку боевого крыла. — Даже так? — неприятно удивился губернатор. — Боевое крыло. Но надо же! Не навоевались? — Да где тут? — откровенно оскажился попаданец. — Рано складывать оружие. САС без оружия и военизированных структур бандиты сомнут. У вас есть сомнения, что он будет закрывать глаза на их действия? То-то... В Мексике своя гражданская разворачивается, в конфедерации свои проблемы. Одни только негритянские банды чего стоят». «В таком ключе логично», — уже спокойнее сказал Сеймур. «Остается только надеяться, что вы не увлечетесь излишне боевой политикой. Здесь, Саш, мы только отбиваться можем, да и мало нас. Скоро будет мало. А в Мексике их КША? Хм, посмотрим». «Ирландцы, как организованные силы способные влиять на политику стран», Губернатор покрутил головой. «Сам себе, не верю». «Пока нет», — серьезно ответил попаданец, «но начало положено». Гораций Сеймур подавился с мешком и дальше вел себя очень серьезно, время от времени поглядывая на членов ИРА, будто пытаясь оценить их. Обговорили права и обязанности сторон, но никаких документов подписывать не стали, губернатор воспротивился, помешала профессиональная паранойя политика. Вкратце. Сеймур обязался одергивать Фернанда Вуда от его поползновения в сторону ирландцев и прочих меньшинств Нью-Йорка. В список меньшинств не попали негры и китайцы, высоким договорящимся сторонам, их судьба безразлична. «Очень недорно пообщались», — задумчиво сказал честь, когда они ехали назад в закрытых экипажах. «Когда знаешь, до какой степени можешь рассчитывать на человека, проще строить политику. Мы выгодны губернатору как противовес Вуду и другим радикальным политикам. «Не преувеличивай», — ответил Алекс, придерживая рукой дробовик и поглядывая в окно сквозь щель в плотной занавеске. «Нужны ему мы только как отряд союзников в ворожеском тылу. Не забывай, он отглсак с молоком матери впитавшей. У нас нет постоянных союзников, у нас есть только постоянные интересы». С этого дня началось осторожное сотрудничество. Поправка к закону или постановлению информации о каком-то событии загодя и сома для тех, кто понимает. Но и ирландцы могли дать немало. Так, несмотря на подзуживание Вуда и ряда радикальных политиков, большая часть рядовых горожан кельтом настроена, если не благосклонно, то вполне нейтрально. Кто-то помнил роль ирландцев в уничтожении бандитов, для кого-то они боевые товарищи. Ну и, разумеется, меньшинство. Французы и немцы, коих в Нью-Йорке предостаточно, хорошо помнили свою порцию помоев, выплеснутую на них в газетах. Владельцев газет пристунили, поскольку ссориться с могущественной Францией, разоренной стране, не с руки. Нашлись заступники и у немцев, но память у меньшинств осталась. Серьезной поддержки от них не наблюдалось, но доброжелательный нейтралитет уже немало. Особенно, если вспомнить, насколько велик процент вчерашних эмигрантов в Нью-Йорке и сколько из них не подпадают под определение Англосакс. Другое дело, эмигранты по большей части разобщены. Французская община Нью-Йорка, некогда очень сильная, издавна имела хорошие связи с югом. Новый Орлеан, Луизиана... Не так давно эти земли принадлежали Франции. С началом гражданской немалая часть французов переехала к своим, а оставшиеся на севере утратили позиции как неблагонадежные. После проигрыша и вовсе французы начали мигрировать в Каша из Нью-Йорка, опережая ирландцев. Они приезжали в САС за лучшей жизнью, а таковая сейчас именно на юге. Мигранты, не успевшие укорениться на севере, не чувствовали его своей родиной. Гонят? но ну так и черт с ними. Все равно работы нет. А экономика рухнула так, что непонятно, будет ли хоть какой-то подъем в ближайшие десятилетия. Кризис, из-за которого политики стремительно становились радикалами, а на поверхность всплывали самые наглые и горластые, набирал обороты. Грамотных управленцев среди этой публики не наблюдалось. Обычно в такие времена власть в стране берет хунта, наводя порядок по законам военного времени. Плохо ли, хорошо ли, все лучше, чем банды, у которых на вооружении уже не ножи с дубинками, да редкие револьверы, а гатлинги. Самое время военным взять власть, да к другой продержаться, наводя порядок. Потом уже и гражданских специалистов можно к власти допустить, экономику поднимать. Увы, для жителей Севера, но ничего похожего не наблюдалось. Попаданец подозревал, что страну уже взяли негласно под внешнее управление. Ни Великобритании, ни Франции не нужен конкурент в новом свете а тем конкурент способный влиять на мировую политику. Пока есть возможность задавить потенциального конкурента, задавят. Тревожно мне, придался сомнениями Алекс с супругой после чтения вечерней газеты. Все к тому идет, что дело кровью закончится. Рира уселась напротив, опершись подбородком на маленький кулачок. «За нас боишься?» «Да», — без обиняков ответил Факадан. «Квартал к нам не сунутся, побояться». Да и сунутся, чтобы нас убить армия нужна с артиллерией, строили с учетом возможных городских боев. А вот когда мало нас останется, могут напасть на поезд с переселенцами, к примеру. из Изменовых покоев в таком случае уже не помогут, просто людей не хватит, чтобы одновременно оборонять квартал и выделить кого-то помощь вне его. А зачем нападать, удивилась супруга, нас грязью поливают, мы уезжаем. Наоборот, радоваться должны. Ирландские бандиты уезжают и претенденты на рабочие места». — Это логика нормального человека, — вздохнул Алекс, — а я пытался поставить себя на место этих упырей. — Как ни крути, но пустить нам кровь выгодно слишком многим. Радикалы так своих сторонников кровью повяжут. — Как у бандитов? — напряженно спросила Лира, чуть нахмурившись. — Точно. — Бандиты. Эти могут вроде как силу показать горожанам. — Запугать оставшихся? — Огу. Губернатор может спровоцировать нападение, чтобы потом мэра обвинять. И это только так, навскидку. Лира несколько минут сидела молча с печальной гримаской на красивом личике. «Ладно», — нехотя хотя сказала она, — «не уверена, что ты прав, но твой прогноз достаточно вероятен. Уедем с дочкой просто для того, чтобы тебе здесь было спокойней». Хлопот с переселением жен и детей хватило. Сам переезд еще туда-сюда, ситуация пока не настолько взрывоопасная. А вот где их устраивать, на какие средства... Конфедерации так отчаянно нуждались в рабочих руках, что готовы принимать на работу прямо с колес. Женщин, детей, на тамошних фабриках полно одноруких и безногих. Говорят, встречались даже безрукие, что-то там контролировали. Когда Алекс впервые услышал это, волосы дыбом стали от ужаса. Никогда ранее он не подозревал, что значит «демографическая катастрофа». И уважение к уезжанам прибавилось, эти умеют сражаться буквально до последнего человека. И при таком дефиците рабочей силы переселенцев с севера сравнительно немного. Ирландцы, представители французской общины, немногочисленные поляки и вовсе уж редкие русские. Ехали либо к своим, как французы, в Луизиану и Новый Орлеан, либо парии вроде ирландцев и поляков. Англосаксы и протестанты других национальностей в КША почти не переселялись. Об этом почему-то не говорилось прямо, но после войны появилось твердое разделение на «мы» и «они». Англосаксы-протестанты из КША после печально знаменитого приказа Шермана о выжженной земле не считали больше своими англосаксов-протестантов из Союза. Ситуация зашла так далеко, что они начали родиться с криолами и даже индейцами, лишь бы только те воевали под знаменью конфедерации. Для старожилов юга и счастлива потомкам французов или испанцев в этом нет ничего зазорного. Во многих плантаторах текла индейская, а порой и негритянская кровь. И ничего... Принимали в обществе, служили на высоких постах. Для англосаксов уже свято уверенных в том, что они являются представителями высшей расы, немыслимо. Многие из них обосновались на юге всего 10 или 20 лет назад, образовав собственное сообщество. Для гражданской они слабо смешивались со старожилами, тщательно выбирая чистых и нечистых для общения. Черт побери, да многие англосаксы, вырушив в трущобах, искренне считали себя выше чистокровных испанцев с длинной родословной они же англо саксы на севере же напротив всячески нагнеталась истерия по поводу чистоты расы во многом это явление искусственно как великолепное средство отличения от реальных проблем с экономикой а то их а ту? это из за негров у вас нет работы ирландцы едят на шлеп тупые поляки лозунгов такого рода встречалось предостаточно. политики и раньше не особо стеснялись в выражениях а уж теперь и подавно но проблема не только в политиках Ветераны-северяне искали оправдания. Это не они плохие, потому что следовали тактике выжженной земли. Это южане неправильные, недочеловеки. Когда попаданец впервые встретил это слово в статье, где профессор право важно рассуждал о низших и высших расах, ему стало страшно. Но статья послужила спусковым крючком для научного расизма, и стали появляться статейки на тему, что если в южанах течет неправильная кровь, то они и сами неправильные, недочеловеки. А победили конфедераты, так это всем известно, предательство. Проклятые французы, да и ирландцы, не все с ними чисто. Пусть сражались они храбро, спору нет. Вот только подозрительно, чего это они покидают Саш? Нет ли в этом какого-то заговора? Нужно сказать, что статьи такого рода не слишком востребованы. Да и ирландцев они задевали по большому счету краешком. После того, как поток ирландской миграции из Нью-Йорка стал ощутимым, рядовые горожане стали относиться к кельтам заметно спокойней. Уезжают конкуренты, ранее претендовавшие на рабочие места. но ну и слава богу, чего теперь на них злиться-то? А вот юг, как воплощение сатаны, в газетных статьях встречался часто. Даже Алекс, скептически настроенный к прессе, после прочтения порой задумался: Может, ну его этот юг? Непонятное местечко, порядочных людей. В нескольких газетах КША, доставленных по его просьбе, подались похожие статьи, но уже о севере. Непонятную ситуацию легко разрешил папаша, подкованный в политике. Они как раз сидели за рюмкой чая по-семейному столовой у Факадана. Что тут странного, то удивился Томас О'Брайен вопросу. «Разделяй и властвуй. На севере боятся без рабочих рук остаться». «Как же бояться?» — перебил частью Фред. «Если сами нас выгоняют. Нас?» — фыркнул папаша. «То-то и оно. Ира и до войны не только Кельту защищала, хоть призыв вспомни. Да на войне ирландцы себя отменно проявили». Не начни политиканы на нас давить, так через год-другой мы бы сами из них масло выжили. По крайней мере, профсоюзы куда как жестче могли бы себя вести. А негры? Эти-то. Ты вспомни, сколько их с юга понабежало. Ничего не умеют, берутся работать за любые деньги. Промышленникам они, в общем-то, и не нужны в качестве рабочих. Сам вспомни, сильно их нанимали. Так, чтобы рабочие руки у южан отобрать? Отобрали. А сейчас не нужны, вот виноватыми назначили, чтоб народ пар на них выпускал. «А где тут бояться без рабочих рук остаться?» — не сдавался Фред. «Если слишком много народу уедет, так рабочим платить нужно будет нормально, а не как сейчас за еду работают». С севером разобрались с внимательно слушавший дядю Рональд Брайан. «А с конфедерацией почему так?» «Мальчишки!» — или слышно про папаший и уже громче тоже боятся. «Начнут приезжать к ним те солдаты из Англосаксов, что за союз воевали, осядут» а лет через пять-десять северяне уже в большинстве будут, да со своим видением мира. Дальше объяснять? Нет, дядя, все понятно. Переворот. Почему ирландцев до да поляков Кша Каша привечают, разъяснять нужно? конфедерацию привечают, потому как в Союзе гнобят, так? Даже если кто и не разделяет идеалы юга, то вряд ли снова захочет воевать за север с таким-то отношением. Через несколько дней после этого разговора в газетах развернулась травля чернокожих и без того поставленных фактически вне закона. Обвинялись они в самых страшных грехах, порой совершенно абсурдных. До середины апреля ситуация с неграми искусственно подогревалась. На улицах Нью-Йорка можно увидеть ситуации, когда нетрезвые мужчины расправлялись с чернокожими образцово-показательно на глазах у полиции. Те не вмешивались, даже если негры вешали на фонарных столбах. Мужчины эти, что характерно, из личной дружины мэра. Вскоре их, к примеру, начали следовать уже и обычные горожане. Не все после войны сохранили душевное здоровье. Черные побежали, их группы сопровождали, группы вооруженных лояльных граждан, стреляя по любому поводу. В Нью-Йорке большая их часть вербовалась в Канаду, пусть даже условия контракта стали вовсе уж кабальными. Разлучались семьи, мужчины и женщины отдельно. Но вариантов у негров не осталось, по слухам в их попросту убивали.